Сомов помолчал, слонно бы что-то припоминая. Артур Когда погиб отец, Артур уже имел лет семь летного стажа и два рейса во внеземелье. А это по тогдашним меркам отнюдь не пустяк. Полеты становились рутиной, рейсы длились по году и более. Старики держались, куда им было деваться. А молодые быстро теряли энтузиазм. Многие уходили. Он продолжал летать еще года четыре. Последний рейс, насколько я знаю, делал уже в должности старпома рейдера. Потом неожиданно уволился и исчез. А он часом не был замешан в этой афере с угнанным лайнером. Артур? Нет. Такие штуки совершенно не в его характере. В контексте межпланетной лиги он вообще не фигурировал и вышел на сцену уже тогда, когда лига распалась. Научное ее крыло организовало так называемый Конгресс по проблемам освоения Солнечной системы. Гудели сильно, осудили и экстремистов, и бюрократов из ГУКа в одной обойме. Доклады были разные, некоторые очень дельные. Обсуждались различные программы, в том числе и взаимно альтернативные. Теории, гипотезы, научные склоки. В общем, было весело и интересно. А вы там присутствовали? Да. В каком качестве? В качестве ветерана и почетного гостя. Не знаю, возможно для вас это новость, но там присутствовал и Валерий Алексеевич, и Петр Янович, причем последний сделал доклад и активно интриговал в кулуарах. Это для нас действительно новость, сказал Куропаткин. Надо будет ему поставить на вид за сокрытие ценной информации. Я скривился, воображая, как это будет выглядеть. «Разумеется», – продолжил Сомов. «Самые интересные процессы развивались в кулуарах Именно там я и познакомился с Артуром. Пиетет, с которым он ко мне отнесся, несколько смутил и помешал сближению. Но я как-то начал за ним присматривать. Он присутствовал на заседаниях почти всех секций, но, по впечатлению, старался держаться в тени. Я так и не понял тогда, что он делает на этом конгрессе». И даже решил, что просто развлекается. Но, как выяснилось впоследствии, он там отнюдь не развлекался. Думаю, он искал единомышленников. И думаю, нашел. А точнее, знаю. Но вот чего я не знаю, в каком деле. Одни догадки. Поделитесь, немедленно отреагировал Вася. Отложим. Вас ведь интересуют факты, а не мои досужие мысли. Мысли нас тоже интересуют, заметил я. Я надеюсь, что овладев фактами, вы тоже начнете размышлять. Тогда мы сопоставим наши мысли и, буди они совпадут, образуется торжество всепроникающей мысли. А если нет, мы получим удвоенное количество мыслительной субстанции, что тоже совсем неплохо. Как вам схемка? Знакомая схемка, сказал Вася солидно. Такими схемками Петр Янович стимулирует нас денно и ночно. Вот и славно. Я возвращаюсь к фактам. Месяца три спустя именно Артур явился ко мне прямо на квартиру и сделал то самое предложение, о котором мы вчера говорили. Но что, собственно, предложилось ей? Следующее. Создано общество содействия освоению солнечной системы на общественных началах. В задачу его входит содействие планомерному траля-ля-ля-ля, пропаганда знаний о траля-ля-ля-ля, воспитание подрастающего поколения в духе траля-ля, а также помощь официальным службам в деле очистки космических трасс от траля-ля и прочей траля-ля. Он, Артур, выступает от имени Президиума, имея полномочия сформировать техническую секцию в задачу которой входят всяческие траляля, в том числе и обеспечение всевозможных научных траляля. Сказать по правде, меня эта трескотня несколько обескуражило а когда он предложил мне пост президента, я и вовсе обалдел. Что они от меня, собственно, хотят? Ответ. Представлять общество на различных уровнях, возглавлять президиум, санкционировать мероприятия и прочее и прочее. Я сказал, что мне надо подумать. На самом деле я просто хотел осмыслить происходящее. И я это сделал. Я понял, что освоение космоса превращается в обыденное дело. Энтузиасты склынули, чиновники остались, и дело начинает стопориться. Но интерес к космосу у молодежи растет. Там перспективы, там горизонты, ну и разумеется, там тайны. А несколько ранее, как я говорил, Калуцца провел свои эксперименты и появился известный вам меморандум. И все это как-то сходилось в одну точку. Но зачем в этой точке понадобился я? А буквально через неделю я, как уже говорил, совершенно случайно столкнулся с Петром Яновичем, который бросил весомую гирю на чашу, перевесившую мои сомнения. У вас получился каламбур меланхолично сообщил Куропаткин. Возможно. Но предложение я принял, и работа закипела. В каком смысле? Сказал я. В смысле упомянутых ранее траля-ля. Встречи, конференции, заседания, совещания, планы. А чуть позже, представьте себе, и финансирование, и ресурсы. Между прочим, из бюджета исполнительного комитета ООН в графе ГУК отдельным пунктом. Каково? С некоторых пор мы стали очень солидной организацией. Я подумал, что, вероятно, у меня глаза расширились от изумления и почти наверняка челюсть отпала. Но это я так подумал, следя за реакцией Куропаткина, который отслеживал мою реакцию. Не буду вас утомлять деталями. Все бурлило и кипело. В смысле членов наше общество росло как на дрожжах, во всяком случае на бумаге. Лично я, в силу неопытности, погряз в бюрократизме по уши. Но вот, спустя полтора года, я обнаружил, что наша контора по заготовке рогов и копыт, помимо всего прочего, занимается какой-то кипучей, но вполне конкретной деятельностью, смысла которой я не понимаю. Скажем, в годовом отчете значилось, что произведена утилизация пяти малотоннажных кака, выведенных из состава ГУК на баланс нам переданы два устаревших туиера якобы для обеспечения гарантий безопасности экспедиций и космических туристов ну и прочее тут я насторожился космическая безопасность это епархия гука и непосредственно гири петрояновича что собственно происходит но звонить в колокола не стал а попытался прояснить ситуацию я встретился с артуром Он мне спокойно и по-деловому объяснил, что мы начали вплотную заниматься проблемой очистки приземелья от разного хлама. Для этого необходимо то-то и то-то, а впоследствии и многое другое. Штугук в курсе этих дел и обещал содействие. Я вообразил, что возглавляю какую-то крупногабаритную аферу, имеющую официальный статус общественной организации. Тогда я вышел на гирю непосредственно. И с удивлением обнаружил в его кабинете тупого чинушу. Он сделал официальное лицо, спросил, имеются ли в моем распоряжении какие-либо данные о нарушении правил безопасности во вверенных мне подразделениях. Я, естественно, в своем распоряжении таких фактов не имел. Но по всем другим вопросам мне следует обращаться либо в кадровую службу, Либо в финансовый сектор, либо в навигационную службу, либо в службу перевозок. Если мне требуется содействие, он, как член коллегии, готов выйти на самый верх. Содействие мне не требовалось. Мне требовался врач-психиатр. К чести моей я довольно быстро пришел в себя. И немного поразмыслив, я понял, что, собственно, Гиря мне давал понять своим поведением. Давайте перейдем к осмыслению изложенных фактов. Встанем для начала на позицию Петра Яновича Гирии. Что произошло? Он, Гиря, учтя все обстоятельства истории с Межпланетной Лигой, сделал выводы. Он понял, что удерживать вектор общественной активности в деле освоения космоса в каких-то рамках будет проще, если учредить общественную организацию, имеющую солидный статус и широкие возможности и активно этому содействовал но предпочел позицию стороннего наблюдателя почему понятно он функционер гук и не может допустить мнения о себе как о пятой колонии в его недрах если у кого то возникнет даже подозрение ему придется несладко с другой стороны он хочет контролировать процессы в нашей организации для этого нужны нити связи и источники информации А он знает, что личные связи самые прочные и толкает на сцену меня. Я сомневаюсь, но он знает заветные слова. Вот и уж это точно, вставил я. Процесс пошел, а Гиря как бы в стороне. Он понимает, что администратор я никакой, и случись что, неожиданное или неприятное, я сам к нему прибегу. Так оно и получилось. Что ему делать? Наставлять? А если я потом взбунтуюсь, Петр Янович осознает, что быть пешкой в чужой игре не в моем характере. С другой стороны, процесс развивается с его точки зрения вполне предсказуемо и не выходит за предначертанные рамки. Вмешательство не требуется. Все, он изображает чинодрала. Кроме того, я понял, что любая административная структура в целом не должна интересоваться целью своего существования. Ее должны интересовать ресурсы, кадры, финансы, все что угодно, но не цель. И как административное лицо, я не должен обсуждать с Гири ничего, кроме административных вопросов. А встречи между нами в приватном порядке он на время и вовсе исключил. Однако его незримое присутствие мною ощущалось постоянно. Вам, ребята, этого не понять. Высокий класс, отличная работа он не пытался манипулировать думаю даже не собирал полную информацию о нашей деятельности он из подволь следил за тем в какую сторону поворачивается вектор о котором я сказал ранее и жестко реагировал на любые попытки игнорировать разумные меры безопасности а таких попыток было множество хотя до меня как президента доходили только отголоски В то же время он чрезвычайно аккуратно и элегантно демпфировал попытки тех или иных служб ГУК брать за глотку наших энтузиастов. А энтузиасты были, да еще какие. Ученые, годами пробивавшие экспедиции туда или сюда, выяснив, что у нас имеются кое-какие возможности, валили валом. Мы в течение двух лет соорудили в космосе обсерваторию, оснащенную так, что дух захватывает. Трехточечный радиотелескоп с базой в две астрономические единицы, а? Оптический телескоп с 200-метровым зеркалом на орбите вокруг Луны, а? А здесь, на Земле, нейтринный телескоп, а космическая биологическая лаборатория в точке либерации. А где-то там, в Караганде, сидел Петр Янович, продумывая меры воздействия. Отдаете ли вы себе отчет, насколько тонкая была игра? И на каком волоске все эти годы висела Ренеме Петра Яновича? Ведь под вывеской нашей организации в космическом пространстве циркулировали какие-то люди и какие-то грузы. Неизбежны всякие происшествия. И у очень многих официальных лиц в голове возникают всякие опасения, как бы чего не вышло. И возникает желание крепко дать по рукам а то и просто запретить к чертовой матери, чтобы не путались под ногами. Этих Гиря нейтрализовал чисто административными мерами, такой, знаете ли, подковерной борьбой. Филигранная работа. Однажды, помню, ко мне в офис пожаловал сам Шатилов. Он тогда еще был заместителем председателя коллегии, курировал кадры и безопасность. Его сопровождал Петр Янович. Мы покалякали о разном, вспомнили былое. Потом Шатилов осведомился, какие у нас проблемы и может ли он содействовать. Ратовал за установление более тесных контактов. Потом сетовал на то, что в ГУГе наметился отток личного состава, возникают кадровые проблемы, надо бы как-то шире пропагандировать значимость освоения космического пространства в молодежной среде, а Для этого надо, опять-таки, устанавливать более тесные контакты. Потом пожаловался, что вот Петр Янович ему доложил о том, что некоторые наши мероприятия связаны с повышенным риском. Необходимо тщательнее инструктировать и есть предложение при необходимости вводить в состав групп соответствующих специалистов ГУК. Гиря в это время кивал головой, скорбно поджав губы. Понятно было, чье это предложение. И мне становилось понятно подоплека встречи. А вам? Разумеется, сказал я. Гиря хотел везде иметь своего человечка. Сомов скривился. Разумеется, нет. Петр Янович понимал, что если в составе группы имеется официальный представитель ГУК, то группа имеет уже официальный статус. И все прочие сотрудники ГУК со своими вопросами и претензиями должны будут обращаться к нему, а не к кому попало из состава группы. И это важно, поскольку кто попало, не всегда знает, что именно нужно отвечать и в каком порядке, если дело касается безопасности и разного рода формальностей. недели позже Гире связался со мной. Сказал, что вопрос с представителями решен положительно. Но есть одно «но». Поскольку у них есть проблема с кадрами, желательно, чтобы мы выделяли представителя из своих рядов. Каковой будет соответствующим образом снабжен соответствующим документом, проинструктирован, в том числе и по вопросам соблюдения мер безопасности, а в необходимых случаях и им лично. Он ожидает, что проведение этих мероприятий в жизнь существенно повысит безаварийность, уменьшит травматизм и усилит порядок на межпланетных трассах и в отсеках космических баз. И пожелал всяческих успехов. каковы и не замедлили, ехидно поинтересовался Вася. В обязательном порядке, ответствовал Сумов. Усилия утроились, результаты упетерились. Накал энтузиазма рос и пузырился. Я резко возвысился в собственных глазах. Мне даже начало нравиться мое положение. Я с удовольствием подписывал всякие красивые бумажки. Председательствовал в заседаниях, представительствовал на форумах. Мне, можете вообразить, стало нравиться распекать нерадивых и указывать на недостатки в работе. Мне чудилось, что я проник в план Гири и держу все нити в своих руках. Я решил, что найдена отличная форма канализирования романтики в нужное русло. Короче, я благодушествовал Но вот однажды, в начале четвертого года моего президентства, анализируя текущую деятельность, я вдруг снова ощутил беспокойство. Я даже точно не помню, что, собственно, было тому причиной. Сомов на секунду задумался. Нечто геометрическое. То есть, я вдруг осознал, что в Солнечной системе есть какие-то точки притяжения, куда перетекают люди и грузы. И точки эти имели вполне определенные орбиты. Если бы они располагались вблизи планет или больших спутников, меня бы это не смутило, но они располагались в пустоте. Я вгляделся в эти точки пристальнее и понял, что их орбиты в поясе астероидов. Вот тогда я пригласил Артура, и между нами состоялся очень важный приватный разговор. Я не стал вилять и прямо спросил его, что все это значит. В ответ он молча достал из папки тощую брошюрку и положил мне на стол. Я взглянул на титульный лист, это был меморандум группы гений, и сказал, что не только знаком с текстом, но отчасти являюсь его автором. Тогда что вы, собственно, от меня хотите? Ясности. Означает ли это, что вы пытаетесь соорудить космический корабль класса «Звезда-звезда»? «Да», — ответил он. Меня словно бы мешком с песком шарахнули по голове, но виду я не подал. Тогда я хотел бы знать, кто, когда и куда на нем полетит и, главное, зачем. На эти вопросы я не могу дать определенные ответы. И данный меморандум их также не содержит. Он, если вы помните, декларирует необходимость начать подготовку полетов за пределы Солнечной системы. Я принял это как руководство к действию. Моя задача проста. Я намерен создать ядро, способное улететь за пределы Солнечной системы. Я должен сформировать экипаж, который будет готов к старту в любой момент. Дальше ядро будет перманентно достраиваться а экипаж перманентно существовать в состоянии готовности к старту. Если в какой-то момент станет ясно, что нужно лететь, мы к этому будем готовы. Как говорится, отныне и впредь. Человечество будет располагать таким средством, и пусть само выберет цель. Лицо Сомова расплылось в улыбке. «Как вам этот пассаж?» – осведомился он. Мы с Васей переглянулись и синхронно пожали плечами. «Как лозунг, недурно цель благородная и такое», сказал Вася, имитируя вдумчивый подход. «Цель – да, но средство», сказал я, делая то же самое. «Угу», – бурнул Сомов. «На самом деле, вот этот космический объект и есть средство, а цель – ее мы пока даже обозначить не можем. Более того, эта цель намеренно не ставится. То есть мы с вами ее можем придумать и предложить человечеству». Но кто-то придумает другую цель, предложит, потом найдутся еще, и чего-то в этой схеме не хватает. «Не хватает механизма определения цели», – сказал я. «Именно. Но согласитесь, это красиво». «Возможно», – сказал я, – «но это наталкивает на разные неприятные мысли. Создается нечто, похожее на ружье, которое неизвестно, когда выстрелит, и неизвестно в кого». «Именно». Вот это последнее меня очень сильно обеспокоило. Я поделился своим беспокойством с Артуром. Он сказал, что пока мое беспокойство не имеет под собой никаких оснований. И в упор спросил, намерен ли я препятствовать. Я, немного подумав, ответил, что пока нет. Но буду иметь в виду и буду думать. А ему советую подумать над механизмом принятия решения. Он сказал, что постоянно имеет в виду, что такой механизм должен быть найден. Но пока актуальность этого вопроса не столь значима, поскольку реализация проекта еще только в зародыше. Если мне нужны гарантии того, что вопрос будет решен вовремя, он такие гарантии дает. И улыбнулся. Я первый раз видел улыбку на его лице, и мне вдруг показалось... «Мне показалось, что этот человек уже знает, что корабль класса «Звезда-звезда» непременно понадобится человечеству в какой-то обозримой перспективе, и, похоже, он знает зачем именно».